На что мы тратим наше время? На что мы тратим наше время? На что мы тратим жизнь свою? Всё чаще тихим вечерком вопрос я этот задаю. Мы все спешим. Кто за деньгами, а кто за славой и постом? Спешим, спешим, при этом сами себя обкрадываем в том. Порою пыжимся надменно. Не с тем дружил, не ту любил, А жизнь по каплям постепенно уходит прочь, сбивая пыл. Еще не поздно выжать тормоз, остановиться на бегу, Еще не поздно поделиться любовью, радостью в кругу, В кругу своих родных и близких, в кругу коллег, в кругу друзей. Ведь радость, отданная людям, — бывает востократ сильней пора быть может созвониться и заглянуть к своим друзьям а то о них мы вспоминаем когда вдруг что-то надо нам пора простить им все обиды и с легким сердцем отпустить пора покаяться быть может отца и маму навестить пора пора пока не поздно и вновь вопрос я задаю на что мы тратим наше время на что то мы тратим жизнь свою